В лагере разгорался шум. Десятки воинов бежали к реке, что-то крича и размахивая руками. Олег тоже несколько раз взмахнул руками, разгоняя коровь, и не оставляя себе времени на колебания, решительно вошел обратно в воду. Остаться здесь голым и мокрым под квёлым весенним солнцем было равносильно самоубийству. Два десятка шагов. Несколько грибков с сожонками и еще два десятка шагов, и он, рассыпая брызги, выбросся к кочевникам. — Хворост, хворост, на дрова кидайте! — уже распоряжался здесь верный Чабык. — А что же ты, посланник, не упредел, не обмазался? Ну-ка, выпей скорее! — «В -в Водка! — стуча зубами, с надеждой спросил ведун, хотя и знал что до изобретения живительного напитка оставалось еще не меньше пяти веков. Коземник вопроса не понял и просто сунул ему в руки пиалу. Эй, это оказался бульон, густой, как сметана, и горячий, как расплавленное олово. После первых же глотков от живота по всему телу ощутимо поструилось приятное тепло. «Классно!» — передернула ведуна. «Прям как -к -к конь! Конь! А лучше статаличное! Чем ты меня мажешь?» Бараний жир с горчицей. Щедро зачерпывая с надобьей стуязка, кочевник растер коричневой мазью ноги в потом занялся спиной и животом. В кострах заполыхал хворост, Перед Олегом из-за его спиной выросла жаркая стена огня, отчего холод мигом отступил. «Если хочешь запечь меня с хрустящей корочкой, жир с горчицей самое то...» «Довольно щурясь, уже вполне связано», — сказал ведун. «И поливать сверху с половника каждые четверть часа». «Я мыслил ты у водяных речных...» — Помощи попросишь, — признался Чабык. — Ты же, колдун, наше болото от навык нежити избавил, с духами ручья договорился, а нечто здесь не мог. — Нет в этой реке нежити, — поморщился Середин. Колдуну здешнему Раджафу пророчество было, что сын русалки его власти лишит. Вот он всех речных обитателей чародейством и завел. — Слыхали? Закрыв коробку с мазью, Чебыков ввел собравшихся воинов тяжелым взглядом. Нет здесь нежити Никто не утянет, не защекочет, не схватит. Посланник предков сам не постыдился в воду пойти, а они лишь зянками стреляют. От каждого рода, чтобы подваннукера, немедленно явилась... Ращупать дно от и до той излучины. Пожалуй, я еще раз тут дно проверю, — решил Олег. А то и вправду цыпленком гриль сейчас стану. Место тут, в принципе, удобное. Песок, пологий спуск, воды чуть выше колена, но по самой стремнении яма идет, меня скрывает. Если ее обойти, переправимся легко. — А ты такому место укажи. Положил ему руку на плечо воин, удерживая между кострами. Не дело голове воинства самому по ямам лазить. Здесь она, где я в реку входил. Ткнул пальцем ведун. Нужно как-то ее края пометить, чтобы по несколько раз не натыкаться. Уже через полчаса стало ясно, что помечать нечего. Вымои на настремнение. Тянулась по всей длине реки от омута до то «Видать и вправду мост делать придется», — смирился Чабык. «Али дорогу к поселку проложить попробуем. Коли места окрестные разведать, может, и найдется ровный проход среди камней. А деревья повалим, дело привычное. Коли понадобится, так и камни раскидать можно». Олег, уступивший место между кострами, замерзшим после купания нукером вскинул голову. Точно. Ты мудрейший из воинов, чабык. Анечто я тайну неведомую открыл, удивился кочевник. "Порубить, расчистить, всегда так делаем. Смотри туда". Ткнул пальцем в обледенелые завалы камней ведун. "А теперь сюда" он указал на реку ширина ямы шагов пять глубина в полторы сажени. да и не надо нам ее до поверхности засыпать на зажень хватит носить недалеко до да вечера звалить успеем вот и будет у нас брод на камнях хлошади ноги переломают засомневался воин так крупные валуны вниз «Мелкие камушки и гальку из корзин сверху». «Я преклоняюсь пред твоей мудростью, посланник предков», — приложил руку к груди. «Ты не устаешь удивлять меня». «Достаточно», — перебил его Середин. «Я не красная девка от восхвалений млеть Назначай людей на работу. Время дорого». Завалить русло на стремнение было вроде бы делом несложным, но Сокмара оказалась не так проста и тут же начала подмывать переправу, унося песок с обеих сторон каменного завала. Поэтому Чебык приказал сразу гнать овоз на другой берег и, несмотря на ночь, сворачивать юрты. Пока часть стенокеров скатывали войлок, Остальные одного за другим на плечах переносили баранов. Для них брод оказался слишком глубоким. Уже на рассвете на южный берег, глубоко проваливаясь в прибрежные канавы, перекатились арбы с походными домами и тремя бесчувственными телами. Тарксалан и юных невольниц. Шаманка не нашлась, чему Олег был только рад. Дабы не ломиться через лес, колонна сопровождавших обоз кочевников прошла до брода перед уже обследованным поселком по кромке воды. Благо, пологий берег позволял и свернула на хорошо заметную проселочную дорогу. Здесь спутники остановились на привал, и Олега отыскала его полуголая спутница, отчаянно одергивавшая под доспешник, Словно надеялась вытянуть его до колен. «Ты с ума сошел, придурок!» Громким шепотом зашипела Роксолана ему в ухо. «Ты чего меня в таком виде в телеге повез? Где одежда?» «А это не я тебя повез», — усмехнулся ведун. «Это ты в таком виде вырубилась. Меньше нужно поганки жрать, коли не хочешь глупо выглядеть». А это не твое собачье дело, что я жру. Присела рядом девушка, одергивая края войлочной куртки до земли. Ты мне не муж, не брат и не визажист? Одежда где, я спрашиваю? А я тебе не муж, не брат и не визажист, чтобы за твоим тряпьем следить. Селедин невозмутимо продолжил жевать холодную баранину. Как юрту складывали, в общую кашму свернули. Походи, Нукеров поспрашивай. — Вот и пойду, — пообещала Роксолана. — Но ты имей в виду ко мне, чтобы больше и близко не подходил. Но я себе мужика получше найду, антифриз разбавленный, молодого и нетрусливого. — Попутного ветра, — пожал плечами Середин. Наркоманки ныне в большом почете. «Думаешь, не найду?» Вспыхнула директор по продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы «Роксойл Дереки». «Да как два пальца на телефон!» Она вскочила, повела плечами, прошлась до соседнего воска, поманила пальцем широкоскулого паренька с рыжеватым пушком на верхней губе. «Эй, служивый, познакомиться поближе не желаешь?» Нукер покосился на Олега, подобрал с земли бурдюк, сунул недоеденное мясо в рот, поднялся и отошел за возок. Его жизненный опыт подсказывал, что он рискует познакомиться ближе не с женщиной, приносящего добычу, а с его мечом. В кочевьях никогда не существовало ничейных девушек, и уж тем более свободных. А посягая на чужое имущество, всегда рискуешь напороться на клинок хозяина. «Вадеррек!» — хмыгнула девушка, огляделась и двинулась к четырем воинам постарше, сидевшим дальше.